парадокс Ди Каприо и эффект заднего числа. Это очень важный феномен, который надо обязательно держать в голове при анализе этих исторических данных по доходности фондов. Это касается индивидуальных доверительных управляющих и инвестиционных компаний, и любых организаций, которые предоставляют собственную отчетность. Концепция называется парадокс выжившего. Дело в том, что цифры, которые появляются в отчетах за последние 10 лет, поступают только от тех компаний, которые продолжают вести эту деятельность. Но ведь некоторые из управляющих давно отошли от дел. Как вы думаете, какие? Очевидно, те, которые показывали слабые результаты. Проблема гораздо более жесткая, если посмотреть на отчеты управляющих компаний. Они играют в циничную и мерзкую игру. Если появляется недоношенный в плане показателей фонд, они его тихонечко хоронят, хотя это не так часто встречается. А вот что бывает гораздо чаще. Берется плохой негодный фонд и сливается с хорошим годным фондом. Внезапно строка с результатами фонда «Гениальный рангутан торгует Газпромом» с доходностью в минус 20% годовых пропадает из отчета компании, а все его активы переносят в фонд надежные суперинвестиции в лучшие компании страны, который показывал 10% годовых на протяжении последних лет. Смотришь через некоторое время статистику по всем фондам этой конторы? А там никаких орангутанов будто бы и не было, одни только восхитительные фонды вокруг. Красота! Насколько сильное влияние оказывает этот эффект? Если посмотреть на данные Рассел, в 1996 году было 307 управляющих, которые докладывали о своих результатах, а как подошел 2005-й, их оказалось 177, то есть 130 куда-то провалились. Сказать куда? Но данные это поступили от намного большего количества управляющих. Откуда же взялись новые? Фишка в том, что когда на горизонте появляется фонд с хорошей доходностью, они вписывают в табличку его доходность за предыдущие 10 лет. Как вы думаете, будут ли они вписывать результаты неудачников? Нет. Они будут кричать, ой, смотрите, тут у него новый крутой доход к инвестициям, он показывает отличную доходность в последние годы. Беда в том, что они будут обращать внимание только на тех, у кого доходность положительная. Только наиболее удачные результаты будут замечены. Эффект выжившего уберет плохие результаты, а эффект заднего числа добавит хорошее. Два этих эффекта подправят ситуацию на инвестиционном рынке в лучшую сторону, и она будет казаться гораздо радужнее, чем есть на самом деле. И уж точно она будет лучше, чем опыт среднего инвестора, который принес свои денежки в какой-то средний фонд. Иногда эта разница может оказаться весьма драматической. Если посмотреть доходность фондов американских акций в 2000 году, она была равна минус 3,1%. Но вот если посмотреть данные фондов за 2005 год, окажется, что у них в графе 2000 стоит доходность в плюс 1,2%. Комбинация двух эффектов добавила индустрии 4,3% процентных пункта. Реальная доходность была хуже, чем минус 3,1%. Но в 2005 году плохие результаты куда-то пропали, а хорошие добавились, и средний результат фонда, продающего свои услуги в 2005 году, вырос за 2000 год до плюс 1,2%. Это архиважно. Когда смотришь на эту цифру и видишь, что рынок принес 9,9%, а средний менеджер заработал на треть процента меньше, Думаешь, ну ладно, хоть чего-то там науправляли эти управляющие. А потом оказывается, что они сработали не на 0,3% хуже рынка, а на все 2 или 3%. В мире, где преимущество в 1-2% пункта дает тебе первое место среди конкурентов, потеря 2% на хитроумные бухгалтерские эффекты должна приводить инвесторов в ярость. Ладно, еще в обычных фондах акций, там давно все устоялось, все монстры со своими циклопическими фондами. Но вот у хедж-фондов наши неприятные эффекты будут еще более заметны. Почему? Ну, если хедж-фонды стали более-менее популярны всего 15-20 лет назад, где взять инфу? Куда смотреть? По факту, единственные результаты, о которых мы знаем с 15-летней давностью, это хорошие результаты. Берт Маркиэль написал книгу «Случайное блуждание по Уолл-стрит» и оценил влияние эффектов выжившего и заднего числа на рынке хедж-фондов. Он исследовал 331 фонд в 1996 году, и к 2004 году, 8 лет спустя, 75% этих фондов куда-то, сука, пропало. У хедж-фондов эффект выжившего он оценил в 4,4% в год, а эффект заполнения данных задним числом в – в 7,3% в год. То есть мы говорим о фондах, которые зарабатывают в среднем 12-20% годовых, и выяснилось, что 11,7% из этой доходности – результат подтасовки. Роджер Ибботсон проверил 3500 фондов за десятилетний период и подсчитал, что там эффект выжившего составил 2,9% в год, а эффект заднего числа – 4,6% в год. Ребята, ну это же полный пиздец! Инвесторы несут в эти фонды огромные деньги. Смотришь на их результаты, в среднем там будет 12-14% годовых за 5-10 лет. Справедливости ради это очень неплохой результат, если речь о миллиардах долларов. В случае Берта Малкиэля, более 11% из этих 12-14%, а в случае Роджера Ибботсона 7,5%, просто-напросто нарисованы. Если их вычесть, Получится, что доходность, которую люди получают за активное инвестирование, крайне низка для такого уровня риска. Ведь хедж-фонды – это наиболее рискованные фонды на рынке.